Шумский в 1851 году серьезно заболел, и монахи переправили его для лечения в Архангельск, где в городской больнице он и скончался. Правда, есть глухие сведения, будто он умер не в Архангельске, а на Соловках лишь в 1857 году. Когда англо-французская эскадра вошла в Белое море, чтобы бомбардировать стены Соловецкой цитадели, Михаил Андреевич Шумский, уже старик, вспомнил былое, когда считался неплохим артиллеристом, и под его руководством древние монастырские пушки отвечали на залпы и эскадры. Но этот факт я оставляю без проверки. Тот же полковник гриббе писал о Шумском. Из него мог бы выйти человек, очень дельный и полезный для общества. При отличных умственных способностях в нем было много хороших сторон. Он был доброй и чувствительной души, трусость ему была чужда, а смелость его ограничила с дерзостью, доходя иногда до безумия. Шумский погиб в том всероссийском горниле, в котором гибнет столько человеческих личностей, нередко очень даровито. Печальный рассказ предложил я тебе, читатель.